12. Больному все горько, говорит пословица. Другая пословица гласит «И болезнь благородная, ни к чему не годная». Жанна лежит в постели. На голове у нее шапочка, потому что сильно болит голова. У нее болит также все тело, поднялась температура и совсем нет аппетита. «Доктор строго наказал, чтобы ты принимала лекарства», говорит Людвиг и считает капли, падающие в ложку. «Когда мама вернется домой?» спрашивает Жаночка. «Она хотела купить тебе лимоны и бананы, потому что во время гриппа нужно есть много фруктов, в них много витаминов», отвечает Людвиг. Вечером температура поднялась еще выше, и голова у Жанны совсем горячая. Мама положила ей мокрое полотенце на голову и села в соседнюю комнату с вязанием в руках. Вдруг Жаночка закричала, «Мамочка, около двери стоит какой-то приветливый человек, у него очень светлая одежда, он все время машет мне рукой, чтобы я встала». Мама думает, что Жанночка бредит или ей это приснилось, поэтому она успокаивает ее. «Жанночка, мое дорогое сокровище, лежи спокойно в своей кроватке и спи дальше». Она укрывает больную одеялом и говорит, «Давай мы помолимся». «Дорогой Господь, Ты небесный врач, сделай нашу Жанночку здоровой». Она гладит своей мягкой рукой лицо ребёнка и уходит в ярко освещённую комнату, чтобы вязать дальше. Мама, мама, зовёт девочка ещё раз. Этот красивый человек снова стоит у двери и машет мне, чтобы я вышла к тебе. Мама встала, взяла Жаночку на руки и вынесла её в другую комнату. Только они вышли из детской, как вдруг услышали какой-то грохот. Мать вернулась в комнату и увидела, что завалилась большая старая печь, и детская кроватка полностью разрушена тяжелыми камнями. Жанночку убило бы, если бы ангел Божий не вывел ее из комнаты. Вчера мы читали в Библии. Ангелы их на небесах всегда видят, «Лицо Отца Моего Небесного». Эти слова Иисус сказал Своим ученикам. Мы должны быть благодарными Богу за то, что Его святые ангелы помогали нам уже во многих бедствиях. Будем молиться. Поблагодарим Бога за то, что Он сотворил ангелов, верных Своих служителей. Попросим Его сохранить нас и сегодня».